Лана Зелинская Ледяное сердце Пролог Горца поймали случайно. Считай, повезло. То ли он зазевался, то ли камни в этот раз умолчали, а может, ветер дул с нужной стороны. Но подкрались к нему незаметно как раз в тот момент, когда он выкладывал свои треклятые руны, чтобы устроить обвал. Внизу ярилась и пенилась серебрянка, зажатые в каменные тиски ущелья, и как раз над тем местом, где через своенравную реку был переброшен массивный айярский мост, он и колдовал прямо на земле посреди редколесья кривых сосен. Уже и круг почти закончил, когда из-за густых кустов барбариса на него свалились разведчики Урлаха Белого, Дрались жестоко. Горец хоть и был пойман врасплох, Но в храбрости и ловкости отказать ему было нельзя. Балансируя на самом краю пропасти, он короткой саблей и кинжалом уложил сразу двух разведчиков. Прыгнул, перевернувшись в воздухе дважды, упал на землю, как ястреб, и покатился кубарем под ноги нападавшим. Расстилался ящерицы на каменной крошке, крутился юлой, то припадая к камням, то подпрыгивая, перекатываясь кувырками пока не сбил с ног и не заколол третьего разведчика. Да так ловко Глаз не оторвать. Боевой танец Аяара в зрелище взрелеща И численное превосходство врагов его не пугало. Лишь сверкали карие с желтым обводом глаза, когда он, пригибаясь к земле, совершал очередной молниеносный выпад. Потеряли в итоге четверых, прежде чем удалось одному из разведчиков кнутом подцепить юркого горца за ногу в тот самый момент, Когда он собирался броситься в реку, оттесненный к самому краю обрыва. И хоть прыгать отсюда в серебрянку чистой воды самоубийство, внизу ледяная вода, острые скалы и пороги, но никто не сомневался, прыгнет Засевась они хоть на миг. А Аяры, настоящие демоны, помешанные на своем законе чести, быть плененным — что может быть хуже для горца? Повалили на землю и били в сердцах, чем попало. Кулаками, ногами, кнутом, пока урлох белый не крикнул. Хватит. Он нам нужен живым. С пленника сняли все амулеты, ремни, сапоги, перетряхнули карманы в поисках оберегов и потайных ножей, завернули его в плащ, а уж после того в шести местах связали веревкой. Он молча сплёвывал кровь. Только зрачки следили за ними, то вытягиваясь вертикально, то сужаясь до точки и ноздри раздувались лихорадочно, выпуская шумом воздух. Урлах вытряхнув снеть из холщёвого мешка, надел его пленнику на голову и пробормотал сквозь зубы: "Нечего торопиться, проклятый аяр! Злые были все, конечно, ведь четверо убитых Но урлах белый, хоть и крыл горца на чем свет стоит, был, казалось, даже доволен. И подбрасывая в воздух снятую из пленника черную серьгу, ухмылялся в пышные усы: "Генералу понравится. Смотри-ка!" Подброшенная серьга шлепнулась на ладонь, обсидиановая. В какой-то веке мы поймали самого каменного шептуна, заклинателя камней. Эх, давайте-ка поконим. В лагерь надо попасть засветло. Он расшвырял ногой камни, собранные в небольшой круг горцам, сплюнул смачно, растер сапогом и вскочил на лошадь. Дорога до лагеря генерала Альбы длинная, а солнце уже низко, и лучше им здесь не задерживаться.